Глава 8. До столицы, со слов сотника, оставалось ехать два дня, когда произошел самый серьезный конфликт с дворянами. В этот вечер мы остановились в придорожной гостинице. По мере приближения к городу их становилось все больше и больше. Я вышел на улицу, чтобы найти маленькое уютное строение. По возвращению увидел, что около Греты стоят два моих будущих соученика а у Греты из носа идет кровь. Один из этих сволочей держал ее за волосы и тыкал ей в лицо своим бельем с требованием, чтобы она все выстирала и высушила. За время путешествия я подружился с этой девочкой, поэтому увиденная картина моментально привела меня в бешенство. Я двинулся к ним. Увидев меня, один из дворян ухмыльнулся и что-то сказал второму. Тот двинулся ко мне навстречу. Тут же, получив по печени ногой, он отлетел в сторону. Я не сдерживался. Дворянчик, который держал девушку, рванул на помощь другу. Но я сбил его с ног резким ударом в скулу. Хрустнула челюсть, а мне на глаза попала какая-то кровавая пелена. Я перевернул скулящего парня на спину и стал наносить удары по его лицу. Сам не знаю, как я его не убил. Меня оттащил Рон который, услышав шум, спустился со второго этажа. Грета ему пыталась помочь. Понемногу я успокоился. Только после этого со второго этажа прибежали воины, которые охраняли нас. Стоявшие на улице даже не зашли, услышав шум. Увидев такую картину, сотник замер. После отдал приказ одному из солдат бежать за местной лекаркой. Лицо у дворянина, которого я бил, выглядело плачевно. Наверное, сильно я ему все раскрошил. Он даже не стонал, был без сознания. Спасло малолетнего негодяя присутствие в таверне магички, лекарки пятой ступени. Она его и привела в нормальное состояние. Признаться, я был сильно удивлен, наблюдая за лечением. После пассов руками у парня на глазах перестала течь кровь из носа. Раны сперва затянулись и сразу начали заживать. Представляю, какие возможности у магов десятой ступени. О том, какая магическая ступень у этой женщины, нам позже рассказал болтливый охранник. Оказывается, у их сотни были совместные дела с этой женщиной. Что-то мне подсказывало, что и здесь она находится не просто так. Переговорив с нашим сотником, она собралась и позже ночью уехала. Несмотря на все мои старания, наказывать меня не стали. Похоже, что на самом деле никто не имеет права обижать учеников магической школы. С другой стороны, воинам, которые нас сопровождали, было наплевать на наши разборки. Их задача состояла в том, чтобы доставить всех детей до столицы живыми. Во время драки никто не хватался за оружие. С нами уже побеседовал сотник после одной из перепалок в фургоне. Сообщил нам, что с момента принятия магической силы и до окончания школы убивать и наказывать нас имеют право только учителя. После происшествия в таверне мне дали звучное прозвище «бешеный». Называли меня так только, когда я этого не слышу. Узнал я об этом от Гретты. Она была в курсе всех новостей. На этот раз я нисколько не сожалел о содеянном. Правильно все сделал. Да, в этом мире сословное общество. Но и меру нужно знать. На следующий день даже девушки из дворянских семей стали демонстративно игнорировать не только меня и Гретту, но и избитого юношу. Надеюсь, что это из-за его поведения, а не из-за того, что он дал избить себя простолюдину. По мере приближения к столице, людской поток увеличивался. Радовало одно. Дорога стала очень широкая, иначе мы бы попали в средневековую пробку из телег и повозок. Воинский отряд все старались пропускать. Мы еще не увидели городских стен, а уже вдоль дороги сплошняком стояли застройки. Это были склады, таверны, небольшие магазинчики. Вид, конечно, у них был непрезентабелен. Наконец, вдалеке показались городские стены. Их вид впечатлял даже на большом расстоянии. Они были огромны. Все мои соученики просто рты открыли от удивления. Похоже, что не только я никогда не бывал в столице. Называлась столица империи Велиторн. В честь первого императора, который и заложил эту твердыню. Каждый последующий правитель добавлял что-то еще в его конструкцию. Причем денег на это благое дело явно не жалели. Вокруг города имелся ров с водой. На каждой башне стояли катапульты. Ворота тоже впечатляли. Они были очень массивные. Я так и не понял, из какого материала они сделаны. Около ворот стояла большая очередь людей и повозок, желающих попасть в город. Наш караван даже не стал останавливаться. Сотник вел его, не обращая никакого внимания на глазеющую очередь. Стражнику на воротах он показал какую-то бумагу, и тот пропустил нас без лишних разговоров. Въехав в ворота, удалось увидеть толщину стен. Они были около 20 метров. Это был целый коридор. Через каждые 5 метров имелась железная решетка, которую опускали во время осад. Над решеткой виднелись отверстия. Видно для того, чтобы поливать горячей водой или маслом атакующих людей, имеющих неосторожность пойти по этому коридору. Я даже представить не мог, какую нужно иметь армию, чтобы захватить эту столицу. Сотник рассказывал, что она много раз была в осаде, но еще ни разу враг не смог захватить ее. Въехав в ворота, мы оказались в нищем квартале. Похоже, что так выглядели местные трущобы. Дома были бедны и строились Каждое из того, что попадалось под руку Да и домами эти строения Сложно было назвать Шалаши Это название им больше подходило Вплотную к стенам не было ни одного Гражданского строения Виднелись только солдатские казармы Я с Гретой с самого утра Пересел в телегу, чтобы хорошо Рассмотреть город Рядом ехавший стражник, как гид Рассказывал обо всем увиденном В нищих кварталах с его слов Убийств совершали больше, чем во всей империи. Я не удивляюсь, если это правда. Трущобы были огромными. Вокруг нас слонялись подозрительные личности, грязные дети, тучи нищих с протянутой рукой. Но к проезжающим никто не приставал. Всюду ходила вооруженная стража. Стояла сильная вонь от нечистот. Среди этой мерзости мы ехали примерно около получаса. Дальше было второе кольцо стен вокруг которого тоже имелся ров с водой, загаженный, как и сами трущобы, до основательности. Когда проезжали по мосту, меня чуть не стошнило. Видно, в воду сваливали все отбросы. В воротах нас не стали задерживать. Опять сотник постарался. Эти стены были немного поменьше первых, но тоже имели на башнях катапульты, рядом с которыми можно было разглядеть солдат. Причем воинов было немало. Когда я поинтересовался у нашего гида, зачем столько солдат в мирное время, он посмотрел на меня, как на умалишенного, и ничего не ответил, только ухмыльнулся. Оказывается, в трущобах с завидной регулярностью происходили бунты или разборки среди бандитских кланов. Во время таких дней бедняки всегда пытались прорваться за кольцо внутренних стен в ремесленные кварталы. Две из таких попыток удались. В ремесленных кварталах было убито много мастеров и их семей, рабов, подмастерий. Если бы не подоспевшие солдаты, которым удалось оттеснить бунтовщиков, то весь ремесленный квартал кровью умылся бы. Конечно, зачинщиков погрома нашли и наказали, но только потери город понес большие. и имущие сделали нужные выводы и усилили охрану стен. В последнем бунте часть нищих сумела забраться на стену и открыть ворота, перебив стражу. Проехав ворота, мы оказались в ремесленном квартале. Здесь было гораздо чище. Повсюду сновал рабочий люд. Стоял гул от многочисленных работающих мастерских. К небу поднимался дым от кузнец. Тут и там попадались небольшие заводики по производству разной продукции. Попрошаек почти не было. Зато было множество рабов в ошейниках. Поведение некоторых из них меня удивило. Они ходили с важным видом, как будто не сами в рабских ошейниках, а окружающие их люди. Дорога была сложена из камней, плотно подогнанных друг к другу. Ее постоянно подметали. Даже мы несколько раз видели, как брошенный мусор сразу убирали в специальные короба. Строение радовали глаз. Здесь строили по плану, сразу видно. Все дома стояли ровно, как по нитке. Кузницы, мастерские и прочие нежилые сооружения ютились в глубине квартала отдельно от жилых строений. Даже ремесленные хозпостройки стояли аккуратно и ровно. Перед третьим и последним кольцом мы остановились на ночлег в таверне, которая располагалась почти у самых ворот. Причиной, по которой нас не пустили в ворота, стало опоздание. Оказывается, все ворота закрывались на ночь. Стража никого не пропускала, и никакой пропуск не поможет. Мне удалось помыться в большом корыте и привести себя в порядок. Завтра мы, наконец, достигнем конца своего долгого путешествия. С утра, как только ворота открылись, мы въехали в чистый город. Отличие от двух предыдущих районов было огромное. Улицы выложены из брусчатки. Здания очень красивые, даже те, которые располагались недалеко от стен. По мере приближения к центру стали попадаться огромные дома, даже целые дворцы с садами и фонтанами. Видимо, тут обитала городская знать и самые богатые люди империи. С дороги виднелись городские парки, по которым гуляли богато одетые люди. Мимо проезжали отделанные золотом и драгоценными камнями кареты. Я на этом фоне в своей дорожной одежде выглядел как вокзальный бомж в Лувре, да и дворяне, ехавшие с нами не лучше. Когда вдалеке показались стены императорского дворца, мы свернули с главной дороги и въехали в узорчатые ворота. Вокруг нас располагался огромный парк с тропинками и скамейками. Часто встречались ученики магической школы, которые смотрели на нас, как в армии дембеля на свежих духов. Мне было наплевать, кто и как на меня смотрит. А вот Гретта немного стеснялась и теснее прижималась ко мне. Нам повезло, что попали в один караван. Можно было со скуки помереть, находясь в компании, которая тебя демонстративно игнорирует. Рон, хоть и не презирал нас, но было заметно, что парень тоже старается держать дистанцию, показывая нам, кто он, а кто мы. Вскоре караван добрался до четырех огромных зданий. Как позже выяснилось, это были общежития для учеников. Нас встречали. Только караван остановился, как к нему подошла высокая статная женщина. «Построив нас, она велела идти за ней. Я только и успел рукой на прощание нашей охране помахать. Мы поднялись на четвертый этаж здания. Она построила нас в одну шеренгу, после чего выдала нам по ключу с номером комнаты и провела короткий инструктаж. Значит так, — начала она, — с этого дня вы являетесь учениками имперской магической школы. У каждого из вас будет отдельная комната». В этом здании строго-настрого запрещается драться, ругаться, проводить магические эксперименты. Любой, кто посмеет нарушить эти простые правила, будет сурово наказан. Сейчас вы можете пройти в свои комнаты, привести себя в порядок и отдохнуть с дороги. На прием пищи вас позовут. Проведя такой короткий инструктаж, она ушла. Мы еще немного нерешительно потоптались на месте. Я посмотрел на здоровенный ключ с номером двери, после чего позвал Грету за собой. Подхватил свои вещи и пошел искать свою комнату. Девушка взяла свой узелок и засеменила следом. Комната Греты располагалась напротив моей. Впрочем, все приехавшие с нашим караваном расположились по соседству. Я помог девушке открыть дверь и занести вещи. После пошел к себе. Комната была небольшой, но уютной. Мебели в ней было немного. Большая двуспальная кровать, резной деревянный стол, две тумбочки и большой шкаф. Также на входе имелось зеркало в мой рост. Напротив шкафа я увидел дверь и открыл ее. Чуть не расплакался от счастья. Впервые в этом мире я увидел унитаз и ванную с душем. Покрутив небольшие рычажки, которые заменяли привычные мне краны, я с удивлением обнаружил, что тут имеется горячая вода. Даже стало немного интересно. «Неужели воду греют с помощью магии? Сомневаюсь, что тут имеются котельные, да и давление в водопроводе должно быть приличное. Только я собрался принять душ, как послышался стук в дверь. Открыв, на пороге я увидел Грету. «Прости, что отвлекаю», — начала она, — «а ты не знаешь, где воду взять, чтобы умыться?» «Знаю», — с улыбкой ответил я, — «идем покажу». Мы зашли в ее комнату. Я провел Гретту в ванную и начал объяснять, как пользоваться душем и туалетом. У девушки от удивления и восторга чуть глаза из орбит не вылезли. «Ты откуда знаешь, как этим пользоваться?» — с удивлением спросила она. «Так в моей деревне в каждом доме такое имеется», — серьезно ответил ей я. «Ладно, пойду я». С этими словами я вышел из комнаты, чтобы нос к носу столкнуться с Роном. «Воду ищешь?» — спросил я его. «Ну да, помыться охота», — ответил он. «У меня в комнате корыта есть, а воду, похоже, не соизволили занести». «Я так понимаю, корытом он называл ванну. Пришлось и ему показать, как пользоваться душем и туалетом. Примерно через час я был чист и свеж. Даже удалось постирать свою дорожную одежду. Делать было нечего. Я завалился на кровать и стал думать, как себя вести с другими учениками». Чтобы мне дали спокойно учиться, надо сделать так, чтобы боялись лишний раз тронуть, а для этого нужно поставить себя среди учеников как полностью отмороженного человека. После моей драки в таверне с дворянами, обидевшими грету, меня перестали задевать, стали полностью игнорировать. Меня это устраивало, я не собирался заводить себе кучу друзей». Поэтому следовало жестоко и показательно избить особо наглых дворян, которые полезут ко мне. После продолжительного путешествия я не сомневался, что стычки еще будут. И не одна. Главное, не дать себя убить на дуэли. Еще я не знал, какое тут наказание за нарушение дисциплины. Да и узнавать на собственном опыте не хотелось. Ладно, как говорится, война план покажет. Не знаю, сколько времени я так провалялся. От моих мыслей меня отвлек крик из коридора. «Четвертый этаж! Всем спуститься вниз! В трапезную!» Есть уже давно хотелось. Я вышел и закрыл за собой дверь. Гретты не было. Мне пришлось долго к ней стучаться. Она открыла. Лицо у нее было заспанное. «Пошли!» — позвал я девушку. «Куда?» — захлопала она глазами. «Кушать позвали. Идем скорей, А то сейчас все без нас съедят». «Да-да!» — заторопилась Гретта. Сейчас, погоди немного. Спустившись на первый этаж, мы по гулу нашли столовую. Тут была целая толпа других учеников. Похоже, что мы приехали одни из последних. Удивительно, что в нашем коридоре было так тихо. Похоже, что все приняли предупреждение строгой женщины близко к сердцу. Почти все присутствующие были дворянами. Это было видно по гербам, вышитым на одежде. У большинства герб был на правом плече. Позже удалось выяснить, что на правом плече гербы находились у баронов, а те дворяне, которые выше их по статусу, носили гербы на груди. Впрочем, графа или герцога я тут не заметил. На нас с Гретой косились, но пока никто не задевал. Столовая была большая, чем-то похожая на земную. Тут было самообслуживание. Берешь разнос, набираешь еду сколько хочешь и занимаешь свободный стол. Я всем телом ощущал взгляды, бросаемые на нас, но делал вид, что ничего не замечаю. Гретта же семенила за мной. Я взял разнос и начал набирать себе еду. Девушка все повторяла за мной, даже взяла такое же количество еды. Признаться честно, выглядело все аппетитно. Видно, повара недаром свой хлеб едят. В столовой у стен стояли какие-то взрослые люди, которые наблюдали за учениками изредка обмениваясь фразами. Все это я заметил краешком сознания. Увидев свободный столик, мы двинулись к нему. Усевшись, я даже не успел приступить к еде, как услышал громкий голос из-за соседнего стола, за которым сидели четверо благородных. Что-то навозом завоняло. Вам не кажется, господа? Громким голосом произнес один из них, худой, с вытянутым лицом, немного смахивающим на крысину. Причем сказал он это так громко, что почти вся столовая услышала. «А, да тут чернь рядом с нами уселась!» Сделал он вид, что только заметил меня и Грету. «Надо же!» — демонстративно повел я носом. «А тут совсем не воняет. Странно. Думаю, это от кого-то другого несет». «А вы сегодня мылись?» — обратился я к парню.